Глава 9 «Ну что, хозяйка, стол накрывать будешь?» Осведомился Рейнард, скидывая мокрый плащ прямо на пол и широко потягиваясь. Матрона раскрыла было рот, чтобы напомнить об уговоре располагаться самим, но увидев звякнувшую по столешнице золотую монету, моментально передумала. Расплывшись в благожелательной улыбке, женщина спрятала золото где-то в складках платья и поспешила к печи. Пока Даниэлла пыталась вытереть ноги а коврик, Рейнард попросту сбросил грязные сапоги у двери и уже взгромоздился на трехногий табурет. Керн вовсе разуваться не стал и прошел к столу, оставляя за собой грязные следы. Хозяйка будто не заметила этого, молча взгромоздив перед гостями чан какого-то непонятного варева. То ли жидкая каша, то ли густой суп, да раздав всем деревянные миски. «Чаю налей, да сухарей подай!» – продолжил распоряжаться Рейнард, накладывая себе полную миску с горкой. Посмотрев на своих спутников, которые сидели сложив руки и ждали, пока их обслужат, он вздохнул и плюхнул по черпаку и в их тарелке. Ухватив один из поданных на стол сухарей, макнул его в варево и набил рот, громко чавкая. Увидев неодобрение на лице Даниэлы, подмигнул, но лопать не прекратил. Хозяйка тем временем наполнила водой из бочки котелок поменьше и поставила в печь. Взяв тряпку, она принялась вытирать грязные следы на полу, искоса поглядывая на гостей. Так вы ось! аристократы что ли? Все же не сдержала она любопытства. Не, протянул Рейн, облизывая ложку и подумывая, не взять ли вторую порцию. Только вот этот хмык!» – указал он ложкой на Керна, а мы так сопровождаемся. Помянутый хмырь явно хотел что-то сказать, но никак не мог проживать попавшийся в вареве твердый кусок неизвестного происхождения, а говорить с набитым ртом счел ниже своего достоинства. Рейнард ухмыльнулся и полез черпаком в чан за добавкой, стараясь избегать жилистых кусков мяса, вероятно, сдохшей своей смертью старой клячи. Жуя очередной сухарь, Рейн наглядывался по сторонам. Вроде изба, как изба – Однако ж окна застекленные, шторки на них висят, половички у двери узорные, скорее для красоты, чем для вытирания ног. Да и недовольный взгляд хозяйки, брошенный на Даниэллу, это подтверждает. Столешница светлая, свежеструганная, хотя ножки у стола темные и закопченные. Чего это они столешницу менять удумали? А в целом зажиточное хозяйство-то? Он ухватил деревянную кружку с чаем и принялся медленно прихлебывать громко серпая, как из-за того, что кипяток, так и ради недовольства на лицах спутников. Они-то со своей манерностью едва в мисках поковырялись. Вот и пускай сидят голодные, а лис давно привык жрать, когда есть возможность. Причем быстро, пока золото обратно в медь не превратилось, и жулика не погнали прочь. Впрочем... Уплаченный хозяйке золотой, вытащенный из багажа керна, ни во что превращаться не должен был. «Вы пейте чаек-то, пейте, пока не остыл!» Засуетилась хозяйка, глядя на гостей, вяло помешивающих в кружках сукарями. Рейн снова ухмыльнулся. «Вот что золото с людьми делает, разом гостеприимство и заботу пробуждает. А то заняты, кобылы жеребятся, прочие тролливали!» Керн провел над кружкой ладонью, изобразил на лице выражение еще большей надменности и превосходства, чем обычно, и сделал большой глоток. Тут же его глаза полезли на лоб, а рот раскрылся в попытке остудить обожженную глотку. Вот вам и магистр, чая охладить не сумел. Пади использовал заклинание для хрустальной посуды. А что, хозяйка, чего похолоднее нету? Осведомился лис. И такого, знаешь, пенистого. А то, может, в кабак метнешься быстренько. Нету, мил человек, покачала головой женщина. И кабака у нас в деревне нету, хмельного не употребляем, как заповедано». Рейнард удивленно вскинул бровь. «Это кем такая дичь заповедована? Его императорское величество, наместник богов на земле, чтоб ему икалось вечно, такого точно не говорил. Среди всего обширного пантеона империи богов-трезвенников тоже как-то не вспоминалось. Он открыл рот, собираясь спросить, но вместо этого только широко зевнул. Похоже, пьянство за полночь в компании Лофта сказывалось. Керн и Даниэла тоже зазевали. Стадный инстинкт, что ли? Или тоже ночью не спали? А чем же занимались? Рейн отхлебнул еще чая, надеясь взбодриться, но в сон потянуло только сильнее. К моменту, когда кружки опустили, Керн уже засопел, лежа на столе. Даниэла еще крепилась, подпирая голову ладонью, но глаза то и дело закрывались. Каждый раз на все большее время. Лис поднял мутный взгляд на хозяйку. «Что?» Язык отказывался повиноваться, мысли тоже путались. Он уже сам не знал, что хотел спросить. То ли что происходит, то ли что было подсыпано в чай. «Спите, спите, гости дорогие!» Как-то совсем недобро улыбнулась женщина. Мы уж устроим ваше магичество со всеми удобствами. Как Рейнард и ожидал, очнулся он, лежа на голой земле. Ну, большей частью. Голова покоилась на коленях спящей Даниэллы. Керн храпел рядом. Из угла рта стекала стройка слюны. Рейн усмехнулся. Вот и все аристократические манеры. Их вещей рядом не было, да и вообще почти ничего не было. Голая земля да глинистые стены, яма метров четырех в поперечнике, высоту примерно столько же. Наверху деревянная решетка, а за ней темнота. То ли они долго спали, то ли это погреб внутри дома, а не яма на улице. Огонек на фитиле масляного фонаря, стоящего в углу, подрагивал, норовя вот-вот угаснуть. Ну, хоть свет им решили оставить. Видать, что был бы, не разбили спросонья. И как точно рассчитали время, масло как раз заканчивается. Он встряхнул за плечо Даниэлу. «Подъем, кудряшка, скоро стемнеет!» Она резко распахнула глаза, шарахнулась, пытаясь оттолкнуть мужчину. Лис не стал удерживать, выставив перед собой руки ладонями вперед. «Спокойно, это просто я!» «И я не покушаюсь на твою честь!» «Снова!» «Тьфу! Что за...» Проворчала она. «Во рту, как кошки нагадили!» Рейн усмехнулся. «Богатый жизненный опыт, однако!» А лофт говорил, что не пьющая. «Сейчас фонарь погаснет!» Вздохнул он. Даниэла вытянула перед собой руку и сосредоточенно уставилась на ладонь. Кончики пальцев начали светиться, но тут же угасли. Недавно возвратившаяся магия вновь изменила хозяйке. «Попробуй ты», – потребовала девушка. Рейнард покачал головой. «Я никогда не был мастаком по всем этим световым эффектам». «Что?» – изумилась Даниела. «Да это же заклинание уровня послушника. Его еще при поступлении изучают. Ты издеваешься?» «Да учил я, учил», – вскинул руки лис. А потом выиграл в карты у одного преподавателя магический Светоч. Ну и как-то подзабылся навык. Светоч, кстати, в сумке, а сумка... Он развел руками. Даниэла нахмурилась и сложила руки на груди. Лис только улыбнулся и зажмурился, будто к чему-то прислушиваясь. Вскоре сверху донеслось нестройное треньканье струн. «Ага, сумка там». Он указал пальцем в потолок. Наверняка рядом с лютней. «То есть играть на расстоянии на лютней, которую даже не видишь, ты умеешь, а свет создать нет?» «Да я вообще на ней играть не умею», – пожал плечами Рейнард. «Она зачарована и связана со мной магией крови. Играет сама по моему желанию». «Тоже в карты выиграл?» – с подозрением осведомилась Даниэла. «Ну что ты?» «Конечно нет!» – искренне возмутился Рейн. «В кости!» Керн снова всхрапнул. Рейнард пнул его босой ногой, отчего магистр зашевелился и, наконец, проснулся. «Что? Где мы? Как?» «Пить надо меньше!» — укорил его Рейнард. «Ты зачем к хозяйке приставать начал? Еще и так грубо! Она визжит, а ты снай подол задираешь!» «Тут муж ее явился! Да по башке тебя поленом ухайдокал! А потом завил и схватился и нас тоже сюда загнал!» Керн выпучил глаза. Даниэлла тоже смотрела с открытым ртом, но, сообразив, закивала. Рейн довольно улыбнулся. Поиздеваться над Керном – благое дело. «Так ведь мы же чай пили!» – попытался припомнить магистр. «Видать, для тебя и чай слишком крепким оказался. Ты бы лучше свет зажег!» Керн продолжал недоумевающе хлопать глазами, но послушно вытянул руку. Ладонь окутала сияние, но через несколько секунд угасла. Даниэла вздохнула с явным облегчением. Стало очевидно, что проблема не в ней. «Значит, посидим в темноте», — резюмировал Рейн. Будто, повинуясь его словам, фитиль тут же угас. «Так, кто трогает мою ногу?» «Не я», — тут же хором отозвались спутники. «Ой», — тут же добавила Даниэла. «Теперь и меня кто-то трогает. Тут кто-то есть?» «Да расслабься, тебя я потрогал», — признался лис. А меня никто не трогал, я пошутил. Что вы прям как дети? Не прячутся в темноте злые кобальды. Ну, по крайней мере, в сельском погребе. Вот были бы мы в горах...» Даниэла стукнула его ладошкой по плечу. А он в ответ притянул девушку к себе и сгробастал в охапку. «Вот так и сидим. Теперь ты знаешь, где мои руки. А если кто еще будет трогать, смело пинай керна. Да не собирался я!» Рэнь не дал ему договорить, дрыгнув ногой в темноту. Услышав в ответ, ойканье удовлетворенно кивнул. Эх, жаль сапоги в доме снял. Босой ногой пинок не такой весомый. Даниэла немного поерзала, но вырываться из его объятий не стала. Темноты боится, что ли? Но распускать руки он все-таки не стал. Кто знает, сколько еще придется здесь сидеть в ожидании не слишком гостеприимных хозяев. Впустую переругиваться не хотелось. Лучше подумать о том, зачем им что-то подсыпали и заперли тут, а заодно и что говорить, чтобы из этой ситуации выпутаться.